Император Константин Великий созвал собор, чтобы определить основные доктрины церкви и разобраться с Ирианской ересью. А почему церковь его не обновит? Мы ведь не обращаемся к четвертому веку, когда речь идет о медицине, науке или природе Вселенной. Когда я руковожу компаниями, то не киваю на четвертый век. Так зачем ориентироваться на 325 год, чтобы понять Бога? — Вам больше пришелся бы по вкусу символ веры 21 века? — спросил Далбешер.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 Если это самоубийство, он кивнул и неожиданно засунул голову обратно в машину, сказав водителю «Норрис, назад в офис». Машина плавно отъехала, а Делглиш еще несколько секунд изумленно смотрел ей вслед. Казалось, мотивы сэра Элриды лежат на поверхности. На самом деле это слишком самоуверенная, пожалуй, даже дерзкая оценка. Он был отнюдь не так прост...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 А для него это было, скорее всего, непросто. Мальчика усыновили, видимо, тривс с женой решили, что не могут иметь детей. А потом раз — и беременность, и рождается собственный сын. Подлинный товар, твоя плоть и кровь, а не ребенок, подобранный управлением статус обеспечения. Я уже с таким сталкивался. Приемный ребенок всегда чувствует, что попал в семью обманным путем. В словах Харкнесса слышалась еле сдерживаемая горячность.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 «Делай, что в твоих силах, а я доложу обстановку комиссару полиции». Они с Делглишем уже 8 лет были на «ты», но он все равно произнес это так, будто пробурчал «можете идти» простому сержанту. Глава 3 Пакет документов для встречи с министром с дополнениями, оформленными в виде таблицы, уже лежал на столе. Личный секретарь, как всегда, оказался на высоте. Делглиш сложил бумаги в портфель и стал спускаться на лифте, выкинув из головы текущие проблемы и позволив мыслям свободно улететь на продуваемые ветрами берег озера Балларда. Наконец-то он возвращается. Когда-то на побережье Восточной Англии жила его тетя. Сначала в маленьком домике, а затем на перестроенной мельнице, и, навещая ее, он легко мог заехать в колледж Святого Ансельма. Может, он интуитивно не хотел Разочароваться, понимая в душе, что в любимое место всегда возвращаешься отягощенный печальным осознанием прожитых лет, а сейчас он возвратится как посторонний. Когда он приезжал в колледж в последний раз, там служил отец Мартин. Впрочем, ему уже лет 80 наверняка давно на пенсии, он привезет в Святой Ансельм лишнеразделенные воспоминания. Приедет как незваный гость, как офицер полиции, чтобы вновь открыть дело и имея на то лишь слабые основания дело которое скорее всего принесет персоналу святого ансельма несчастье поставит их в затруднительное положение дело которое служители колледжа надеялись оставить в прошлом